глава четверт спрруут задумчиво кружил над местом взрыва радовалло то обстоятельство что никто не погиб, а мог бы интересно случайность или нет скорее всего случайность кто минировал дворец конечно кто он и сами джао ничего не могли только красоваться и поедать мелких рыбешек тем не менее держали в своих нежных щупальцах ни один звездный сектор «Ктоны, вот кого нужно брать под контроль. Ктоны, вот ключ к объектам инфраструктуры Джао. Дальнейшие действия отряда очевидны. Искать ктонов». Размыслив таким образом, Спрут приступил к поиску ктонов. Прошла неделя. Потом вторая. Никаких следов пребывания ктонов на планете не обнаружено. Побывали на местах прошлых стычек посла Тонга с ктонами и ничего не нашли. напрашивался неприятный вывод ктоной покинули планету вместе с хозяевами джао адмирал мар получил неутешительные доклады спрута но и сам без дела не сидел активно сканируя океаны планеты не только сканерами но и ментально однако никакого разумного сигнала уловить не удалось напрашивался вывод джау покинули планету вместе со своими слугами данные разведки подтверждали такой вывод «По большому счету, ожидаемый результат. Можно заканчивать проверку планеты и возвращаться». Проскочила мысль связаться с Алланами и поинтересоваться судьбой Джао. Поддумав, отбросил такую мысль. Эскадра не та боевая единица, которая позволяет задавать вопросы. Следовало учитывать, что они напрямую работали с Джао и находились под их полным контролем. И тут у Мара мелькнула мысль. А что, если Джао и сейчас их контролирует? Вполне возможно. Есть вариант просканировать такую контролирующую особь Джао дистанционно и в зависимости от результата сканирования сознания принять решение о завершении операции. Мысль понравилась. Дело оставалось за малым. Сблизиться с флотами Алланов и провести дистанционное сканирование. мар связался с десантом на планете и посвятил в свои идеи спрута тот поддержал только силу нас маловато адмирал в бой вступать в сирезона нет понимаю и не собираюсь так задам несколько вопросов для отвода глаз попутно просканиирую контролирующую особи джаоа ка вы проводите этот рейд, я со своими бойцами завершу планетарную операцию, и если ничего не обнаружим, то с чувством выполненного долга можем вернуться. Договорились, если что связь активирована, удачи спрут. Надеюсь, что не пригодится. Хотелось бы избежать встречи с ктонами. Общение закончилось. Мар взял курс на звёздную систему Алланов, не собираясь туда входить, просто провоцируя их выйти на связь. А Спрут с отрядом продолжил прочесывать океаны планеты, надеясь не встретить Ктонов. Те места, их базирование, которые передал посол Тонго, проверили. Но ничего не нашли. Мегаполисы выглядели давно покинутыми. Складывалось впечатление, что их на планете Соос просто нет. Скорее всего, улетели вместе с Джао. Отряд расслабился, отсутствие опасности и врага расслабляло. Теперь прочесывали скорее для очистки совести, не надеясь никого встретить. Талис оказался прав и верно рассчитал психологическую мотивацию Кибдега во время поиска Джао и, соответственно, Ктонов. Если Джао находились глубоко в недрах планеты, в специальных пещерах, тотоны сгруппировались совсем на другом полюсе планеты, чтобы у Кипдига не возникло даже подозрения, что джао здесь на планете соос. Все шло как нельзя лучше. Кипдиго прочесывали воды океанов и не встречали никого. попытались захватить покинутый дворец, но сработала охранная система и комплекс взорвался. Не жалко таких на планете много. лис продолжал внимательно наблюдать за отрядом в пассивном режиме, ничем себя не обнаруживая. Бцы Кипдига отличались силой, размерами и экзотическим видом.их существ в водах планеты соос не водилось. Отряд быстро приближался к укрепленному району ктонов. На наступила кульминация всего плана. Если кипдига поверят, что джау улетели, то уберутся с планеты и можно приступать к реализации своего стратегического плана. если нет об этом думать не хотелось. отряд спрута продвигался быстро, плыли без опаски, широко рассредоточившись, чтобы захватить больше пространства. За завершали осмотр половины планеты и приближались к полюсу. Покрывали пространство быстро, надеясь пересечь полюс и приступить к осмотру второй половины планеты. До полюса оставалось совсем немного, когда отряд наткнулся на оборонительные сооружения иэктонов, приготовившихся встретить непрошенных гостей. Спруд дал команду остановиться и принять боевое построение. А выигрыша в таком бою речи не шло. Их встречали сильные подводные бойцы с подводным оружием. И, конечно, мечами для ближнего боя. Выглядели кто-нибудь впечатляюще. Четырех- и пятиметровые, с мощными конечностями, увенчанными длинными острыми когтями. А вытянутые морды на короткой шее усыпаны острыми зубами. Мощный хвост позволял быстро передвигаться в воде. Они сами по себе были оружием. Спрут дал команду остановиться и приготовиться к бою. Но прежде решил вступить в переговоры. «Мы, Кибдига, пришли не воевать, а всего лишь задать один вопрос». Ответ пришел неожиданно быстро. «Кибдига мы знаем. Отменные бойцы. Вы выглядите по-другому. Может, вы не Кибдига?» «Кибдига выглядят по-разному, потому что включают в себя самые разные расы. Желаешь сразиться, чтобы удостовериться?» «Зачем? Вас мало». вы не сможете противостоять нам переговоры явно заходили в тупик следовало что то предпринять спрруут продолжил мы не собираемся противостоять и тем более отступать хотели бы избежать лишних жертв и решить вопрос миром спрруут говорил и одновременно активно сканировал сознание ктонов результатыты подтверждали ранее сделанные выводы Джао эвакуировались с планеты, взяв с собой часть ктонов. Эти остались здесь и теперь жили свободно без всякого контроля. Других данных просто не было, потому что Джао тоже не было на планете. Узнав главное, спрудут решил избежать столкновения и ненужных жертв. Дело в конце концов сделано. Вопрос войны и мира может решить поединок без дальнего оружия. «Я вызываю одного из вас на поединок». «Принимаем вызов. Я готов биться. В случае победы мы уходим, а вы нас не преследуете». Ответив, Спрут обратился весь во внимание. «В случае согласия можно уйти без боя». После некоторой паузы последовал ответ. «Кто они, великие бойцы? Но и у нас есть условия. Если победим мы, то вы остаетесь у нас в качестве рабов». сильноное условие, если не сказать больше и очень самоуверенное да будет так, пусть победит сильнейший спрут выплыл вперед и приготовился к бою не будем мутить воду, я жду кто будет со мной биться. перехватив инициативу, провел небольшую разминку в каждом щупальце поме мячу или кинжалу они замелькали, производя выпады во все стороны. Ктооны смотрели как завороженные не в силах оторваться, но их ряды разомкнулись и впер выплыл огромный ктон с мечом впечатляющих размеров в одной лапе, а в другой щит. Нельзя сказать, что разминка спрута испугала ктонов. Нет, пожалуй, просто удивило. Получалось, что спрут не достиг желаемого результата, пытаясь посеять страх в их сознаниях. Ктон крутанул мечом так, что тот слился в один круг. Владел он холодным оружием не хуже спрута. Поединок начался с серии атак и защиты. Ктон управлялся одним мечом не хуже, чем спрут пятью. Плюс ко всему успевал подставить щит под неожиданный удар спрута. В начале поединок проходил на равных. Ктоны и бойцы отряда Кибдега переживали и подбадривали своих поединщиков. Вот кто он провел ударную атаку и отсек спруту щупальца с мечом. водада сразу окрасилась синей кровью, но почти сразу остановилась. Ктоны заходились от радости, их поединщик сильнее он нанес серьезную рану кипдига, но не тут то было. спрруут разозлился. он вел поединок осторожно, пытаясь довести противника до состояния усталости. убивать его не хотелось. В условиях поединка подобного договора не было, но такой исход подразумевался. По потеряяв щупальца начал биться самоотверженно с полной отдачей его мечи мелькали так что глаза не успевали следить, кто он растерялся, а через секунду оказался с отрубленной лапой, той самой в которой находился щит. Кров хлестала из раны, но он не подумал остановить поединок, а пошел в атаку. через секунду, Спрут отсёк вторую лапу с мечом. Такое положение можно считать полной победой Спрута. Оказалось, нет. Ктон вновь бросился в атаку. Но Спрут бросил меч и обвил его тело своими щупальцами, сдавив с такой силой, что тот потерял сознание, а из обрубков кровь ударила фонтаном. Спрут отпустил тело еле дышащего Ктона и обратился к вожаку, который с недоумением смотрел на. на своего поединщика условия поединка выполнены я одержал победу и в соответствии с договором мы покидаем планету да будет так торжественно подтвердил вожак ктонов впечатленный поединком он решил выполнить оговоренные условия. Мар тоже не терял время зря ему удалось пообщаться с командующим алаланов, который обеспокоился приближением эскадры на его флагмане имелась контролирующая особи джао, которую мар смог взять под контроль просканировал мыслиобразы и пришел к выводу что джао покинули планету правдав оставался один неясный вопрос зачем оставили джао с цивилизацией алалаов и просто задал его этой особи. вы уже поняли, что Джалу покинули планету соус куда они прилетели я не знаю небольшое количество джау которые остались в цивилизации Аалаов оставлены исключительно для координации жизни цивилизации. Если мы улетим, то в цивилизации Аланов наступит хаос. Заверяю вас мы не против кипдига и готовы передать контроль над Аланами вам без сопротивления добровольно. Если нет то что готовы сотрудничать добровольно, без принуждения. Ответ устроил Мара. Главное, он укладывался в логическую схему поведенческих моделей Джао. В настоящий момент они действительно брошены, но продолжают контролировать цивилизацию, обеспечивая ее функциональность. Настораживало лишь то, что Джао не альтруисты и ничего так просто не делали. видимоимо имелись далеко идущие планы связанные с цивилизацией аланов, поэтому ответил нейтрально уклончиво меня устраивает ваша позиция в цивилизации алланов на этот момент ценю ваше желание сотрудничать продолжайте выполнять свои обязанности и переориентируйте алан на нашу цивилизацию. Приложим необходимые усилия, и в ближайшие десять лет это будет дружественная вам цивилизация. На то мы расстались. А тут на связь вышел Спрут и доложил о результатах планетарной операции. Закончил словами. Джао покинули планету, Ктоны остались. Я просканировал их сознание и нашел подтверждение их ухода. Хорошо, возвращайтесь на корабль, будем готовиться к старту. Я тоже нашел подтверждение того, что джау покинули планету соос. Представляешь они оставили контролирующие особи и те согласились сотрудничать с нами. Как тебе такой пассаж? За этим что-то кроется они ничего не делают просто так из желания помочь. Согласен спрруут, но не могу найти связи зачем э ему цивилизация Ааланов в будущем. видимоимо просто решили придержать цивилизацию алунов на всякий случай а таким случаем может стать будущая их атака на наши миры не исключено нужно подумать и приготовить ловушку а теперь готовимся к старту нас заждались на планете лагуна мы здесь достаточно долго задержались подготовившись эскадра стартовала и вскоре ушла в портал чтобы преодолеть бездну пространства и выйти в другой галактике тали торжествовал все получилось даже удалось провести кипдига не зря он готовился столько времени и потратил массу сил настало пора действовать настало пора создавать свою империю империю где он будет единственным правителем и только от него будет зависеть будущее вновь образованной цивилизации джаоа. Естественно, его волновала мысль. «А что, если в будущем придется столкнуться с улетевшими Джао? Может разразиться нешуточная война, может, конечно. Но я выбрал свою дорогу, и теперь несу ответственность за оставшихся со мной Джао. Назад пути нет, только вперед». Дал команду Джао выходить из укрытия, без промедления взял под контроль Ктонов, и отправился активировать инфраструктуру. Все его существо переполняло чувство радости и гордости за одержанную победу. Для него это действительно победа. Кто знает, может и для цивилизации в целом тоже. Время покажет.